Меня трясло от разговора с мужем, перетряхивало и перекручивало все внутренности, как будто только что проехал 10 кругов нон-стоп на американских горках без страховки и только цеплялась в этот момент за бездушный пластик в надежде на то, что он меня спасет, вытянет из того бездонного колодца отчаяния, в котором я очутилась. Утром знала, я действительно умудрилась залететь во второй раз. Судьба подкинула мне в довесок еще и эту задачку, пройти через которую я должна была в одиночестве. Хотя нет, не так. Пройти через нее мне предстояло без Яна, того человека, который мне до недавних пор казался самым родным и близким. Но не в одиночестве, ибо со мной рядом была Лена как минимум. — Вась, ну угомони ты уже детей! — рявкнула подруга мужу, когда малышня в который раз вбежала на кухню, где мы с Ленкой уединились. Я бросила взгляд на часы. За Киром мне нужно было ехать совсем скоро, но в эти мгновения так не хотелось покидать те стены, которые казались крепостью. Стены дома моей подруги. Сразу после разговора с Яном я отправилась домой. Убедилась в том, что его бывшая больше не сидит стражем под нашими окнами, после чего поднялась в квартиру и принялась выискивать обменную карту, оставшуюся после беременности Кирюхой. Потом стала листать ее, как сумасшедшая, ища то, что могло бы прояснить, смогу ли выносить второго ребенка. Конечно, самым верным было бы отправиться к врачу и выведать все у него, но... Но я так отчаянно боялась услышать свой приговор. Столкнуться с пониманием, что должна буду добровольно пойти на избавление от второго малыша, было равносильно выстроил в висок. Он ведь прежде всего был моим крохой. Я уже носила его под сердцем. Пусть этот срок равнялся нескольким коротким дням, но он уже был моим. И только моим. С надеждой выяснить хоть что-то из карты было покончено минуты через три. Бесконечные листы, исписанные малопонятным почерком, света на сложившуюся ситуацию не проливали. Но в целом, для начала мне бы не помешало убедиться в том, что я действительно беременна. Выяснять это я отправилась в то место, которое мне казалось наиболее безопасным – к Лене. И вот теперь в ее ванной лежали два положительных теста на беременность. Третий делать я не стала. Все было понятно и без того. Сейчас же, когда сидела на уютной, казавшейся родной кухне, понимала – у меня внутри пустота. Я не чувствовала ровным счетом ничего, даже страха за свою жизнь. Как будто сознание сделало так, что я хотя бы на некоторое время осталась в состоянии сохранности. «Беременна?» — спросила Ленка, перегнувшись через стол и глядя на меня растерянно. «Да, беременна». Усмехнувшись, я потерла ладони лоб. «Так странно. К лучшему ли сейчас это было? Что я узнала о залете одна, без Яна?» Он бы наверняка первым делом потребовал, чтобы мы избавились от крохи. Мы. Нас уже не было. И никогда не будет. Блин, Арин. Ленка вскочила на ноги и заходила по кухне как командир на поле боя, в котором уже пали все те, кто был на моей стороне. Были ли? Первое, поеду к врачу. Все выясню. Дальше по обстоятельствам. Очеканила я, словно подруга хотела услышать от меня сухой отчет. «Правильно. Это правильно. С тобой поеду. Ты когда к нему? Завтра?» Ленка метнулась к телефону, что лежал на столе, принялась копаться в нем под моим взглядом, полным недоумения. «Завтра я вроде свободна, часов с трех. Ты когда записалась к врачу?» Я смотрела на подругу с таким ужасом, что она, видимо, это поняла. «Какой к черту врач?» «Мне бы выжить сейчас!» «Ох, прости, прости, Ариш!» Бросилась ко мне Лена. Встала напротив, и я, вцепившись в нее, обеими руками зарыдала, почти беззвучно, с редкими глухими подвываниями, чтобы не напугать Васю и детей, чтобы себя не напугать. Сидела, цеплялась за одежду Ленки и выла от боли, от непонимания, от несправедливости от невозможности сказать себе, что стану делать дальше, и от обступающего со всех сторон страха. Впервые позволила себе это вот так, настолько по-настоящему, настолько быть собой, сломанной, растоптанной, но все же собой. Это с другими мы можем позволить себе вскинуть голову и сделать вид, что живы. Здесь и сейчас я имела полное право показать, что погибаю, Да, встану уже вот-вот, потому что должна не только себе самой. Да, я встану. Но могу же побыть хоть несколько минут, той погибающей Ариной, которой себя и ощущала. Аленка ничего не говорила. Просто стояла, гладила меня по волосам, а я вжималась в нее так, как будто мне нужно было в ней раствориться, пока не записывалась никому. Крипло прошептала я, наконец отстраняясь и оттирая слезы. «Понимаю». Подруга вернулась на свое место и принялась что-то искать в телефоне. Выглядела она при этом ровно так, как мне того и было нужно, собранной и разумно мыслящей. Хотя я могла побиться об заклад, ее саму колотило так же, как и меня. Просто кто-то из нас двоих должен был взять себя в руки. И эту миссию возложила на себя Лена. «Вот, смотри, это самая крутая клиника, новая. Ее открыли, когда Кирич уже родился», сказала подруга, протягивая мне телефон. Я возрилась на его экран невидящим взглядом. «Какая-то флуония. Клиника репродуктологии и генетики. Это название я слышала впервые». «Хорошо, поговорю со своим врачом, и если направит туда, поеду», сказала в ответ, отодвигая от себя телефон после чего попросила. Давай просто чаю выпьем. Все остальное решим потом. М? И Ленка, кивнув, метнулась ставить чайник снова. Придя по записи к врачу, который меня наблюдал, я присела в коридоре, подальше от его кабинета, словно тем самым хотела выторговать у жизни шанс не услышать правду вовсе. Никогда и ни при каких обстоятельствах. То, что рано или поздно я буду вынуждена столкнуться с нею, так или иначе, знагнала на периферию своего сознания. Сама же сидела, впившись пальцами в край диванчика, и смотрела прямо перед собой. «Сереброва Арина! А ты что у меня там забыла? Уже минут пять, как твой прием идет!» — окликнула меня Наталья Николаевна, медсестра из кабинета Александра Петровича, моего лечащего врача. «А?» Откликнулась я, вскидывая голову. По телу словно разряд тога прошел. Вот и все. Дальше консультация с врачом и приговор. Поднявшись на ватных ногах, я прошла в кабинет. И как только добралась до стула, буквально рухнула на него. Посмотрела затравленным взглядом на Александра Петровича и выдохнула, даже не здороваясь. Я беременна. Врач ничем не высказал своей реакции. По сути, ее и не было вовсе. Он кивнул и строго поджал губы. Мне стало окончательно нехорошо. Правда, теперь к страху и ужасу примешалась еще и злость Наяна за то, что проходила через это одна. Кто-то бы просто пожал плечами или даже удивился. Мол, срок небольшой, все решается легко и просто. Однако для меня это уже было убийством собственного ребенка. И никак иначе я это не рассматривала и рассматривать не могла, и не хотела. «Когда у меня была? Месяца четыре назад?» деловито поинтересовался Александр Петрович. «Угу», — буркнула я. «Срок какой?» «Маленький совсем, пара недель задержки». «Ну и то хорошо». Теперь я уже впивалась изо всех сил в сумку, лежащую на коленях. А врач смотрел на меня, словно бы ждал то, что я, по его мнению, должна была сама озвучить. Я хочу попробовать сохранить ребенка. Хочу попытаться его выносить и родить. Александр Петрович поморщился. Но прежде чем ответил бы мне, я затараторила, приходя в лихорадочное возбуждение. Кирилл родился пять лет назад. За это время хоть что-то в медицине поменялось? Если будет нужно, то только постельный режим. И какие угодно лекарства, какие угодно обследования. Александр Петрович. «Ну скажите же, что я могу попытаться». Мольбы и воззвания в последнее время, похоже, стали неотъемлемой частью моей жизни. Я то заклинала мужа, чтобы он избавил меня от своего прошлого, то теперь врача, чтобы он не избавлял меня от будущего. Ведь этот ребенок был дан мне не просто так. Я искренне в это верила. «Ариночка», — начал Александр Петрович. И по его тону я поняла. Ничего хорошего ждать не приходится. Мы с тобой уже обсуждали это. Ты знаешь, что Кирилл у вас с мужем появился скорее вопреки. Кстати, отец второго ребенка твой супруг?» Я ошарашенно дернулась. А в голове появилась идиотская мысль соврать, которую я тут же отбросила, потому что она была совершенно ненормальной и неуместной. «Ян, да. Ну вот». Ты помнишь, что у вас группы крови несовместимы? Но это полбеды. Случишь, что на поздних сроках, когда ты не выносишь ребенка и начнешь рожать месяца на четыре раньше, мы тебя просто не вытянем. Вспомни, как тебе кровотечение останавливали после первых родов. Я помнила. Оно вдруг открылось посреди ночи. Я только и успела, что вызвать персонал, а потом отключилась. Потом выяснилось, что у меня какое-то редкое отклонение когда что-то не то было со свертываемостью. Произойди кровотечение в тот момент, когда я носила Кирилла. Ян мог потерять и жену, и сына. Александр Петрович, но ведь шансы есть, хотя бы крохотные. Крохотные есть, но рисковать я тобой не буду, уж прости. И чем раньше мы прервем процесс, тем лучше. Вот, он сказал то, что я так боялась услышать. Странно, но вместо того, чтобы впасть в истерику, к чему я была весьма близка, на меня вдруг снизошло спокойствие. Оно было таким абсолютным, что показалось, будто я вообще больше никогда в жизни не смогу переживать о чем бы то ни было. Сколько времени у меня есть на размышления. У меня был сын. И именно о нем, в первую очередь, я и должна была думать. «Не стань меня, и судьба Кира будет предрешена». Мне даже дурно стало, когда представила, как Ян приводит в наш дом свою бывшую с ребенком перевес и как Плюснова начинает хозяйничать в моей квартире и в судьбе Кирилла. Чем быстрее все сделаем, тем лучше. Сначала все анализы. Посмотрим, что тебе прокапать нужно, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. Ну а дальше быстренько почистимся и все. Почистимся. Как будто мой второй ребенок был чем-то грязным тем, что могло меня осквернить. «Я поняла. Спасибо». Сказала врачу и поднялась из-за стола. Уже добралась до выхода из кабинета, когда Александр Петрович меня окликнул. Я обернулась и посмотрела на него, не ожидая, впрочем, ничего хорошего. «Арина, ситуация непростая. Помни это и не тяни. Позвони мне, как только все решишь. Хотя я не вижу, что тут можно решать». Он развел руками, и я кивнула. Вышла из кабинета, покинула клинику. Мое состояние спокойствия очень быстро стало испаряться. С каждым шагом, который я делала, вновь накрывала паника. Та самая, которая настолько тесно связана с пониманием неотвратимости происходящего, что от нее выть хочется. И спрятаться куда-нибудь, где меня бы никто не нашел. Но вместо этого я направилась к остановке сама не замечая, как по щекам побежали слезы. Я даже не удосужилась их оттереть, просто шла и плакала, пока не начала беззвучно рыдать. Снова. «Арина, Ариш, что случилось?» Послышался поодаль голос мужа, и я, вскинув голову, нашла Яна взглядом. По его лицу можно было с уверенностью сказать, он дико, просто до чертиков напуган. Серебров бросился ко мне, обхватил за плечи. Все спрашивал, что произошло, а я только и могла что стоять и мотать головой. Он повел меня к машине, осторожно придерживая под локоть. Я подчинилась, потому что чувствовала. Больше я не вынесу, не смогу, не сдюжу. И как бы я зла не была на Яна, мои силы иссякли, их попросту не осталось. Усадив меня на пассажирское сиденье, Серебров устроился за рулем и коротко, но емко велел. То, что твой муж-козел, я знаю. И если причина слез не в этом, рассказывай». Захотелось рассмеяться. Горько и одновременно весело. Но сейчас мне было вовсе не до смеха. Умолчать о том, что касалось и сидящего рядом со мной человека, это было бы слишком глупо. Так или иначе, мне понадобится помощь бабушки и дедушки Киры, а значит, моя беременность в обозримом будущем станет достоянием семейства Серебровых. Это если все пойдет по самому плохому пути. Если же мне удастся сохранить ребенка, Ян тем более будет в курсе. Не стану же я прятать сначала живот, а потом младенца от мужа. Ну или бывшего мужа к тому времени. Младенец. Я сейчас особенно остро представляла себе то, как может выглядеть мой второй ребенок. И совсем не важно, кто это будет. Мальчик или девочка. Крохотный но в то же время сильный малыш, с тем ароматом, что источают его кожа и волосы, от которого кружится голова. Новорожденные дети пахнут совершенно по-особенному. Я до сих пор помнила, как не могла надышаться Кириллом. «Причина слез вовсе не в том, что ты козел», – пожала я плечами и стерла щек дорожки слез. «Но, «Ну, может быть, сможешь мне помочь?» Говорила я в тот момент на удивление четко и спокойно. Только представить не могла, как долго смогу придержаться на тех эмоциональных качелях, на которых оказалась благодаря мужчине, сидящему по левую руку. «Я беременна. От тебя. Срок небольшой. Была у врача. Сказал, что нужно прерывать». На этом моменте мне пришлось сделать судорожный вдох. Нет, я все так же казала себе разумной и рационально мыслящей, но подсознание, похоже, давало себе знать, И то чувство напряжения со стороны Яна, которое я так явственно ощущала, добавляло масло в огонь. «Ребенка я хочу сохранить, несмотря ни на что». Сказав это, я уставилась на торпеду перед собой. Сидела, созерцала бездушный темный пластик и ждала того, что скажет Серебров. «Ты беременна?» — шепотом уточнил Ян, и я кивнула. Да. «Но Ариш, Он не договорил, и я повернулась к нему и посмотрела так, что по радужке глаз сереброво расползлась чернота. Примерно понимала, что выгляжу сейчас дико, заплаканная, но лихорадочно жаждущая чего-то сверхъестественного. Пожалуй, такой меня муж не видел никогда. Такой я не представала даже наедине с самой собой. «Я беременна. Я хочу сохранить этого ребенка». «Я знаю, что это опасно», — очеканила я, прямо глядя на Яна. Серебров взъерошил волосы руками. Смотрел на меня в ответ так, что я понимала. Он растерян. Чудовищно растерян. Так, как никогда в жизни. Ошарашен так, как не был, будучи пойманным с поличным, со своей тайной. «Ты же знаешь, что тебе нельзя. Случись что?» «Я знаю». Выкрикнув эти два слова, я взялась за ручку на дверце машины, но открывать ее не стала. Просто дала понять, что очень близка к тому, чтобы выйти и больше в разговорах с Серебровым этого вопроса не касаться. Потому что мое признание в данный конкретный момент времени уже было своего рода жестом отчаяния. И сейчас я преследовала лишь одну цель – вовлечь Яна в свои проблемы, потому что это давало мне и малышу еще один шанс. О том, станет ли этот шанс спасительным, я не задумывалась. Он был мне нужен в любом случае. Я все знаю. И поэтому слушай то, что я тебе скажу. Переведя дыхание, я отвела глаза от Сереброва и вновь уставилась прямо перед собой. После чего проговорила ровно и холодно. Пора тебе не просто словами кричать о том, что готов сделать ради спасения семьи. Пора тебе доказать это делом не разбрасывать своих головастиков всем страждущим и нуждающимся. Я вскинула руку, когда Ян был готов протестовать. выдохнула и продолжила. Не оплодотворять своих бывших, которые тебе в прошлом рога наставили, а заняться реально теми, кто в тебе нуждается. Готов это сделать? Тяжело дыша, я вновь посмотрела на Сереброва. И видя, какое замешательство сейчас расползается по его лицу, ощущала садистские чувства, совершенно для себя неестественные. Что мне нужно сделать, Ариш? глухо выдохнул Ян в ответ через некоторое время. И я, собравшись с последними силами, ответила: Найди способ сохранить эту беременность и меня. У тебя много связей, я знаю. Ты способен на многое. Я не удержалась от кривоватой усмешки. Так вот, Ищи способ сделать так, чтобы я выносила этого ребенка и родила его в срок и без последствий. И, может быть, тогда я попытаюсь тебя простить. Выдав эту тираду, я вышла из автомобиля и быстрым шагом направилась к остановке. По правде говоря, не сильно надеялась на то, что Ян способен сотворить невозможное. Но так или иначе, если он окунется в этот вопрос, у него будет меньше времени на Вику. Хотя, что и говорить, эта женщина – последняя, что могло меня волновать в данный отрезок жизни.